Шевченко никогда не был знаком с Головкой. Его фамилия стала известна ему только из письма Левицкого. Головко являлся магистром астрономии Харьковского университета, защитил диссертацию на тему о падающих звездах, знал несколько иностранных языков, собирался ехать в Англию продолжать свое обучение. Но не суждено было ему выполнить задуманное. Граф Орлов командировал жандармских полковников Станкевича и Левенталя, одного в Харьков для ареста Головко, а другого в Орск для ареста Левицкого. Головко. В сопровождении квартального надзирателя Столярова и жандармского унтер-офицера Левенталь прибыл на квартиру к Головко и объявил ему, что он арестован по высочайшему повелению. Головко попросил разрешения выйти в другую комнату, чтобы взять белье. Ему позволили. Когда Левенталь, склонившись над столом, стал читать документы Головко, а квартальный надзиратель Столяров стоял рядом с ним, появился Головко с пистолетом в руках. Столяров выбежал из комнаты, Головко выстрелил в Левенталя, но пуля прошла мимо жандармского полковника. Левенталь стал звать на помощь унтер-офицера, находившегося в коридоре. Тем временем Головко забежал в другую комнату и закрыл дверь на ключ. Когда ее стали выбивать, раздался выстрел, взломали дверь, на полу в луже крови лежал Головко. Узнав о самоубийстве Головко, Граф Орлов увидел в этом подтверждение своего предположения о его преступных замыслах. Только в чем они выражались, было неясно. Разыскная работа по опросу лиц, знавших Головко, выявление его связей и другие, ничего не дала. Материалов, заслуживающих внимания третьего отделения по делу Головко, Добыта не было. Никаких результатов не дал обыск и арест Левицкого. Финал и новый допрос Шевченко. Не было и никаких других новых материалов, касающихся Шевченко. Поэтому дежурный генерал главного штаба писал графу Орлову что ничего нового вследствии по его делу не обнаружено, и тот отбывает наказание на Гауптвахте. После отбытия наказания за поэтом вновь продолжалось бдительное наблюдение. С тех пор прошло семь лет. 1 мая 1857 года Тараса Григорьевича уволили с воинской службы. Когда Шевченко наконец разрешили выехать на Украину, тайный советник третьего отделения Попов в 1859 году направил подполковнику корпуса жандармов Киевской губернии Грибовскому отношение об установлении за ним тайного полицейского надзора. С этого момента все передвижения Тараса Григорьевича по губерниям Украины были известны Грибовскому. 12 июля 1859 года Шевченко прибыл в местечко Межигиричи, чтобы купить землю под постройку своей усадьбы во владениях помещика Парчевского. Не застав помещика, поэт решил позавтракать. Он пригласил закусить служащих экономией дворян Вольского, Козловского, Хилинского, Маледенского и полисовщика-крестьянина Садовского. Угощал их водкой. Козловский говорил Шевченко на польском языке на одной из богословских тем. Тарасу Григорьевичу не понравился навязанный ему разговор, И чтобы прекратить его, он сказал по-русски Козловскому, что теология без живого Бога не в состоянии создать липового листка,